А Разумихин глянул, наконец, пободрее на Авдотью Романну. Он часто взглядывал на нее во время разговора, но бегло, на один только миг, и тотчас же отводил глаза. Авдотья Романна то садилась к столу и внимательно вслушивалась, то вставала опять и начинала ходить по обыкновению своему из угла в угол, скрестив руки, сжав губы, изредка делая свой вопрос —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 Сказали беспристрастно, это хорошо. Я думала, вы перед ним благоговеете, заметила Авдота Романна с улыбкой. Кажется и то верно, что возле него должна находиться женщина, прибавила она в раздумье. Я этого не говорила, впрочем, может быть, вы в этом правы только... Что? Ведь он никого не любит. Может и никогда не полюбит.